Право ты требуешь от меня отчёта? Да. Это те деньги, которые ты вложил и еду. Я тебе сказал, что я ничего, ни одни, ни ты, ты Михаилу, да. ничего не отбившись, не пить. Михаил Ильич, не заплатил? Деньги на стол. Ну, подробно... Никто не ляжет. Ты же знаешь меня. Мы тебя слушаем. Деньги на стол. Да, да, да. Слушай. Вот она. А кто меня слушай. Деньги на стол. Скажи, пожалуйста, о своих договоренностях. Никаких договоренностей не было. Я договорился с ним о том, Существует... что он привезет землю, минусует речи. Деньги на стол. Сколько он привезет? Он еще не ни нисколько. Деньги на стол. Из какой суммы? Деньги на стол. Это Полный не конверт. Не... конверт. Сочисленный много. Я знаю, сколько там денег. Деньги на стол. Никогда не смей это делать. Деньги на стол. У таких мужей жены не то, что не сиритель, а только им зарплату. Деньги прошло на стол положить. Ты хочешь, чтобы я тебя ослабил? Ославь меня. Деньги на стол. Я ослаблю. Вот в институте будут мне только зарплату выдавать. Я что? Я вот это сейчас запишу. Запиши. И пойду. Деньги на стол. И пойду. Я вообще не ожидал, а, что, ли, что ли, нельзя ли, это оставить. Ворон... Я... У вас крей там доступный, я никогда этого не думал. Деньги на стол. У меня на эти крики. Деньги прошу плавить на стол. Это мои деньги. Олег, пожалуйста, записывай. Записывай, пожалуйста, меня. Деньги на стол. Я не записываю шаман. Деньги на стол. Никто не лезет спать, пока не заложит деньги на стол. Так, не то, что я не пьян, Я не деньги на стол. Мне нужно доказать, я напишу. Вы вы на деньги променяли отношения ко мне? Вы, вы своровали мои деньги? Никто! Как нигде не ни, ни способны деньги на стол? Я дюк, я дюк, я дюк, я дюк. Деньги на стол! Если плачу, чудо не ляжешь спать вставить, до тех пор, пока не получу деньги на стол. Да, не Нет, деньги на стол, Михайлович, я разберусь так. всякие отношения. Деньги на стол, быстро. Ну, где сказал? Вот деньги на стол. Не я так сказал, скажу. Ты закончишь. Да, я закончу с ним отношения. Деньги на стол. Раз э, вы сантажируете меня отношениями Дядь. избрали как предлог для Дядь. того, чтобы изъять все мои движения. Деньги на стол. Дядь. Деньги на стол. Ну дай, товарищи, Деньги на стол. Дядь, я ведь сейчас встану. Ты встанешь. Оденся. Оденься. И пойду напротив. Иди Там, напротив, но День... ну, ты не ляжешь спать, пока деньги на стол тебе не положишь. Ну классно. Да, деньги на стол. Прекратил, нет. Я не прекращу никогда деньги на стол. Никогда никто отсюда не уйдет. Пока деньги на стол не будут положены. Никто не положит тебе деньги на стол, пока ты не расскажешь о том, как ты собираешься их потратить. Деньги на стол. Деньги предназначены для того, чтобы поехать на юг, чтобы закончить строительные работы здесь. И Михаил Ильич не получит никаких лишних тысяч. Прошу деньги на стол. А что? Вообще, честно говоря, я до этого не ожидал от себя. Я вообще был уверен в своей семье. Маша, изъять мои деньги наоборот, сообщить о матери, я вам полностью доверял. Я, я доверял до сих пор. У вас по 100 тысяч на сберниске, я собираюсь положить на сбернистку. Деньги на стол. Больше, больше, больше, больше, больше. Деньги на стол. Чем вы с Михаил Ильичом? Михаил Ильича, э, столько не стоит. Деньги на стол. 16 тысяч ты хотел отдать. Такие хотел не Я не буду никакого здесь делать земли, э, э, никакой мне не надо наплевать, Дочно деньги не на не стол. Что, вообще же это делаю еще. Что никакой земли не надо? Хорошо. Мне нужно. Мне не надо что, не, не, потом... не, не, не утеплять контакт. У... Мне вообще ничего не надо. До свидания. Все, деньги на стол. В сваде я учту это, то, что вы сделали сегодня, я запомню на всю жизнь. А что мы делали. Вы, вы воровали мои чужие деньги из моего кармана. И что? Как у нее из моего кармана. Ванду. Без моего разрешения. Наглым образом. Положи деньги а, на стол. Да. Положи деньги и на стол. немедленно. Не Вот он, нас или обижай. Мне не надо твои жалкие 18 тысячи. деньги на стол. Нет, мне просто интересно. Положи деньги на стол. Я бы их взяла. Это Положи просто... деньги на стол. Никого. Это первое требование. А потом... Я потом. слышу мнение матери, вот, ты хорошо, но скажи, нормально. Да, я ты... должен сердеживого пройти свои деньги. Нет. В... Да, я просил сердеживого, верни деньги на стол. У верни тебя? Верни деньги своему их а владельцу. А их денег у тебя нет. А у тебя нет 100 тысяч на одной книжке, 100 тысяч на другой. Ой, деньги на стол. Книжку. Деньги на стол. И в дальнейшем я буду ученый. То, что вы сегодня вызвали, я никогда не забуду. Деньги на стол. Упокойся, деда! Я не успокойся, деньги на стол. Упокой, деда. Деньги на стол. А покупал, а позвонить. Еще опасаться, чтобы я тратил 40 а, тысяч на метальчан. Поэтому этого Упокойся, Деньги на стол. На деньги на стол. Упокойте! Деньги пропасть на стол. Тебя шал. Я не сейчас. удалю никого. Деньги на стол. Куда ты лежа? Ей никто не на тоже не ляже спать, пока ты не положи деньги на стол. Доча, это записывается или нет? Я никак не могу понять. Вон может записываться. Деньги на стол. Я но жду. На в конце концов семья следующая. Я жду. Напрасно. Ну, ну хорошо. Никто не да ляжет спать, пока нет. деньги не будут на столе. А мы пока, ты не, нам не расскажешь, на что ты их нам не Это за нашей спиной. крупными суммами. это суммы деньги. деньги на стол. Михаила сейчас собирает спасает. Звонила Гаврила, мы поедем, видимо, в топ -7. Есть расходы, и я готов, денег, Пожалуйста, деньги на стол. да вообще такая наглость. Для меня первый раз чтобы у меня в открытии споровала по наводке массы эти деньги... Я такого еще не было. А почему надо деньги? Это, это чисто влажно, прошу. Я, вену, я должен добровольно вложить. Но никто не имеет права украсть из моего а кармана в ну, конверт, смотри, нельзя деньги на стол. Никто не ляжет спать, пока не будет денег. Какая Деньги на стол быстро. А ты не ляжешь спать ее. Прошу тебя, положи деньги на стол, чтобы не было хуже. А я думаю, я не надо упать. Деньги прошу положить на стол. Я, я хочу положить на стол. Это очень наглость. Это ты наглость из кармана. Понимаешь, моего кармана. Конверт с деньгами, сказать, что не способны. Я в том Я как я, прошу положить деньги и на стол, ничего не заработало. Деньги на стол. Нет, ну вообще в таком случае у нас нет семьи. Но я, я готов. У вообще есть ценность в семье. Нет. У меня есть ценность. Я отдам -то, -то, семью -то, только -то. сколько даю другие члены этой семьи. Хочешь, да. чтобы ему тоже относились? Деньги да. на стол. У него семья это предаток его самого. Так. Деньги это на стол. Никто не, не имеет права это без моего правда? разрешения взять мои деньги. Даже если они в открытом доступе. В конце концов, я имею право доверять своей семье. И машина тебе Давида больше никогда не будет. Не надо... Деньги, надо... На Когда... Деньги на стол. А да, да, ну ты больше Деньги на стол. Михаил еще ничего не бить не на. Деньги на стол. Пока ты не расскажешь, на что ты их потратишь. тебе У меня здесь нужно. Во-первых, хоть худ... на худ... территорию называется. Михаил Лич, не Михаил Ильич, другой а человек. Этот человек тебе должен. Тебя... Деньги на стол. Деньги на стол. Ну при чем тут мои деньги считать не должен? Так ты же зафиг не собирался. не собирался. Не знаю, ты на что ты на юг собирался ехать и прочее. Деньги на стол. Пожалуйста, расскажи. Деньги на стол, пожалуйста, положи. Принеси сюда, положи на место. Я не знаю, где положить деньги на стол. Деньги на стол! И я и сегодня... я должен тебе? декларацию писать, куда потратить деньги. Я заработал своим трудом, теперь я должен... Деньги на стол, отпускные мои! Деньги на стол! У какая ты мать? надо дать мне Нет, не надо. Деньги на стол. Ты не получишь. Что? Получишь. Деньги на стол. Расскажи, на что ты потратишь. Водой. Как и на что его потрачу? Расскажи, да пожалуйста. А я тебя мы. Ты думаешь, здесь нечего делать на этом участке? Думаешь, а, все нет. сделано? Никай уже чего выкинуть? Хорошо, надо, другому нет. человеку заплачу за то, что сделал. Он тебе одну машину, прилетет и ты клюет по День, Деньги дела. на... Нет, нет. Деньги на стол вначале, а потом где слушать? Нет, нет ты будешь слушать, потому что ты меня не слушал, пока денег не было. Сейчас я к тебе откроется. Вы хорошо, лечили, я тебя слушаю. Я уже вот тебя слушал. твои да, мысли хорошо. я не усвоена. Я, я, я готов здесь контролировать. Если нужно так, то ну, ну, я пожалуйста откро... от Хорошо, первый. Деньги на солнце. День, деньги на стол. Ну, вообще, такой наглый честно говоря, от вас я не ожидал. У меня нет семьи, если меня так воруют из моего количественного кармана деньги. Огромную сумму воруют деньги на стол. Деньги на стол. Да, мы все одни, Деньги положи на стол. Все одновесно. Не имеешь права это делать. Деньги на стол быстро. мне семейный кодекс? Семейный кодекс прочитает деньги на стол. Там не деньги на стол положить. Семейный бюджет там Семейный бюджет, я вложу свою долю. Деньги на стол, быстро. Пожалуйста. Вообще, такой аналогия, свет, я не ожидал. Это первый раз в нашей совместной жизни. Пожалуйста, Чтобы вас в открытую, по ее наводке мне открыто взять руку. и положить свои деньги, такого еще не было. Я не помню, за все годы а нашей за совместной за жизни. Деньги на на стол. разобьешься, разобьешь сейчас Вначале деньги на а стол. Отколки тебе в квартире сложу. Зачем? Я, да нахуй. Я тебе сложу отколки тоже. Ты Разобьешься, сейчас чайник. Деньги на пора пожалуйста, положи. Быстро. Нет, ты расставь, куда ты потратишь. Потому что все мои деньги являются общесемейными. Там уж Хорошо. Мои деньги лежат на счетах. А Но они не должны платить, Хорошо, два. я положил. на свое имя на, на счет. Деньги назначены, а на счет... Во-вторых, закончить строительные работы здесь, на даче. Третьих, поехать на юг. Но никто не имел права без моего разрешения взять деньги, а потом спрашивать, на что они будут искрачены. Вообще наглость неописуемая. Чисто женщина, женщина, лопить на стол. Вложить их и сразу, на что они были искрачены. К сожалению, мне Где В твои нет, деньги, Вла на... А что, матери? я тебе сберкнижку должен, деньги на стол. Ну вот, все, Я успокоился. Деньги на стол. Это да, нарушение я, правил привычия. Это грубое нарушение моральных и правовых норм. Деньги на стол. Она нам иначе не привлечет твоего внимания. Я их выкрую сейчас речу. У меня это все лишние. Да. Да. А ты а еще твоего Хорошо, в, в, в, раз. это в, в этом В раз это В этом году не буду заниматься чем-то. останавливаюсь. Остановка, которая ненормальная, Хорошо. нарушение моральных, моральных даже норм, не говорю про уровень. Но, но, но, но иди, Да, это нужно. Поэтому все работы я, видимо, год я быстро прекращаю. Хорошо. И делаю соответствующие выводы. Деньги готовы. хоть Никаких, он еще не не съел, он сел, вообще, не даже он, в качестве, единицы, даже, даже, это даже это в виде гипер. превентивной меры, и, ты зал, ты и зал, ты деньги из меня, из, из моего кармана, даже предположить превентивная мера, да, это нарушение моральных правовых норм, я дееспособный, да. я, Живу, не я не не вполне на четыре машины, ты стоишь, утром приезжай. ты мне 16, даешь, ты же отдаешь эту дылочку. Вот именно. Я прекращаю все отношения. Это именно и намеренно. Кыш, ширинее. Я прекращаю все отношения. Я будешь у тебя будет с холостыми. Я вынужден буду холостым. Как-то объяснить двор. Я прекращаю все, я значит, в чем? Деньги вообще там доступе больше не оставляю. Ноженник. Вообще это наглость невероятная. Это морально. невероятная наглость. Нам не предупреждать своего внимания. Нет, внимание было привлечено не тем повышен. способом, а моральным способом, наглым Батя, способом. Это неважно. Деньги, это неважно. Деньги, я, не я, я понимаю, что Макеавей говорил, цель оправдать любое любые средства. Но способ был избран, а морально. Рубль и Да, и деньги давно должны были быть. Деньги, деньги <плотно> будут вернены на стол. А там они будут уже расходоваться. И не надо, и у меня. Я распорядитель этой суммы. И этого кредита. Быстро деньги на стол. Хорошо, мы сюда. Прошу положить на стол. Немедленно. Что в начале? Я в начале и после этого скажу. А что такое? Какая наглость, однако? Представляешь, сын, ну о чем подумает? Когда-то будет родственницей, они совершили резкий поступок, который в семье нашей никогда не совершался. Изъясни за. Доступа в Когда такого не было раньше. Да, постоянно было. Я бы не оставил у себя, я, причем, мажется, ты закинешь, заплатил тысяч, если доверять на мой Ничего Не 4, а 6. Это же не воровка. теперь У меня воровка. 6, 3, 4, Это мне не воровка. Ты воровка чистой я воды. Не я я не делаю. Прошу, тебе деньги на стол. Они у тебя не воровали. Где Прошу, деньги, деньги на стол, быстро. С ворами я жить не тоже не особенно хочу. Деньги на стол. Ох. Что тебе объяснить еще? Итак, ждем рассказа. Хорошо, какого рассказа? Твои рассказ? договоренности с Михаилом. Ну, я с Михаилом еще прекращаю, видимо, всякие договоренности, откладываю на следующий год на весну. А что и нет? В по фундаменту. Да. Больше я ничего не... Ты ввели меня в состояние стресса, я больше... Я, я, я извинюсь так, перед ним. Убираешь. Я скажу, что... Извините, Михаил, я не нахожусь в плохом физическом. Слова тысяч, он перед ним изменится. Я ты почему на него на вот, умеешь почему вы так на него не Так Просто быстро, 15, 16, потому что у меня вот... Он мне... Да. Я хотел каким-то образом с ним договориться, exploits. вы взяли деньги, стали меня... На... Деньги на стол. И что же с Вначале же вложить деньги на стол, а потом будем говорить. Я сказал и так, что прекращу все отношения, раз это... Стоит быстро деньги на стол. И больше никогда ты их не увидишь в этом доступе. Мне не нужно. Я их положу на верхнюю шкуру. Вообще твоя наглость, Маша. Вам в открыто. Твои действия неправовые по крайней мере. Ты говорил о моральной стороне. Деньги на стол. очень популярный. Популярные действия. А я сегодня чистый. Деньги на стол. Быстро. Деньги на стол. Деньги на стол. Что тебе еще объясни? Я прекращаю всякие отношения с Михайловичем завтрашнего дня. И тебе надо было отказать этого гриха. Вот так. интересно? Я всякие отношения. Я пусть это, пусть. Лёнь, я прекращаю заворожить все отношения. Возьми, пожалуйста. Деньги я... Возьми, пожалуйста. Мобильник в руки. Михайлович, мне ещё долго машину ждать. Положи деньги на стол. Так, я ещё раз повторяю. подойти, вот взять мобильник, сказать, Михаил Ильич, мне еще долго взять машину. Давайте договоримся так. Вы мне должны деньги на стол положить. Достаточно серьезную сумму денег. Положи мне деньги на стол. Это мои деньги. Если вы Я прекращаю снижение. Я не буду никаких отношений. Раз мы сорвали всякие договоренности... Но не надо мне мы никакой недели, ни не, дейли, не, не, дейли, не дейли, дейли. Дейли на ничего. Вы нарушили все моральные преграды. Деньги на стол. А у тебя никакой мораль... С вами никуда не, не поеду. За кого. Деньги на стол. Я по поеду один. Я вечерчить не хочу. Билетку возьму один. Сидите здесь. Мне от вас отдыхать надо. Деньги на... Сморок есть, Быстрые деньги на стол. Ты этих ворот, ты все светлые Деньги на стол. Никогда такого не было в жизни. Отворы, чтобы в чтобы, открытом доступе отворы, своровать мои деньги. Такого отворы, в жизни не было. Кто это я я позволил отворы сделать? Откуда слышу? Кто вот это позволил сделать? Это ты позволила. Да понял на ней дом. А может быть ты Деньги на стол. Это было? Дом. Деньги на и стол! Ты что? сошли! Мы поможем ее дом деньги. начали? стол! Я могу и не поставить, не поездить! Деньги на стол! Я тут так, не умею, У с семьей! А хочешь поделить, Деньги на стол! Деньги на дом. стол, прошу, говорить. но ты не упнешь никогда здесь! Деньги на стол! Прошу, ну, не деньги на не стол. Пока дом, я помню, что у нее... Деньги на стол! Нет. Ну такое вообще наглости области, Матя, я ожидал от тебя! Деньги на стол! за того, чтобы конструктивно... Деньги на стол! ...соблемы... <связывая> которые Добрый. не дали тебе... ...соблемы, я, я прекращаю отношения. Вау. Деньги на стол, прошу. Ты не сможешь отремонтировать... Это. Я ничего делать больше не буду. Деньги на стол. А сломать ты его... Деньги на стол. Деньги, это прошу, положить вот. на стол. У тебя мобильник в руках. Пожалуйста. Сейчас, Женщина, что в мне неудобно звонить в это время. Да? У меня есть удобно, правила привычка. А удобно э, держать ворота? Деньги на стол! Ворота. Деньги на стол! Сказать, не закрывать ворота? Или все-таки еще подождать? Деньги на стол положи! Да, пожалуйста. Ты понимаешь, ты нарушил да. всякие моральные правовые нормы? Деньги да, на стол! Я же положил! Деньги положи на стол! Когда ты дом на меня подняешь, скажи, пожалуйста. Вот давай, давай, ты, Саша, адаптируешь меня? Нет, ты помнишь, ее. дома. Она спрашивает, что, дай меня дом? друг? Пишу Ну, почему я еще устрою ну, да вот меня. Не что говорит она. Конечно. Деньги на стол. Ну, он наши доходишь, а не умеешь себя вести. Деньги на стол. Из-за грошей такое. Из-за грошей деньги на стол. Даже если там была одна тысяча, никто не имеет права залезть мой в карман и сосить деньги. И никто не ляжет никогда здесь, пока не будет деньги на столе. Никогда. Здесь никто не успел. Ладно, да. Деньги на стол. Ну тебе подастся, мы да. идешь из дома. Вот если бы ты был, если бы этот дом был бы на мне, ты бы. Если бы если бы на тебя не вылетел. Деньги на стол. Деньги. Ну, у меня жадость на семей. Очень интересно. Деньги, прошу. Это не... Что ты говоришь мне? Ты, ты сегодня что делаешь? Воровка. Ты сборовалась уже, я день. Деньги на стол. Я не вернула семейные деньги, что А ты вернула без моего ведома. Деньги.